Дождь лил с таким видом, будто говорил, ⁇ Вы думаете, я перестану? Я не перестану. Сневы пронизывало. От дождя огни на улицах казались косматами. Зайцев шел сам не знаю куда. Не обращая внимания на то, что дождь вымочил его насквозь. С кепки капало. Он мысленно пытался составить предстоящий разговор с Кишкиным. Ничего не выходило. Потому что он думал о черной пропасти, которую сам Кишкин, похоже, пытался засыпать, чем только мог. Ветчиной и ботинками, новенькими шмотками и авто, театральными билетами, и крой из Елисеевского, и коробками с едой из распределителя ГПУ, комнатами на выбор, когда больше ни у кого в Москве выбора не было. Он даже жену себе завел. Но в пропасть эту Кишкин все равно соскальзывал и только поэтому пытался ухватиться за его, Зайцева, руку. Зайцев теперь понимал, что помочь ему не сможет. Скорее, Кишкин его самого утащит вниз. Товарищ Апрельский. И то какое! Словно там у них не могло быть нормальных человеческих имен. Или могло? И в этом как раз и состояла самое жуткое. Зайцев не знал, что и как он скажет Кишкину, Он только понимал, что, как нетрудно здесь, он никогда не переедет в Москву, никогда не переведется в ГПУ. Он прикидывал свои ответы на разные лады. Прямые, обтекаемые, завуалированные, извинительные, осуждающие, извиняющиеся. Фирсов врал. На допросах врут почти все и всегда. Кого-то выгораживают. Себя, например. Отводят подозрения. Пытаются сказать меньше, чем знают. Фирсов врал иначе. Зайцев знал, почему. Он сам знал, что такое тюрьма ОГПУ. Как дышать со сломанными ребрами. Как выкручивают из суставов руки, пальцы. Как бьют. Просто до сих пор думал, что это ему так не повезло. Ошибка. А теперь убедился. Не случайность а правило. Там наш Полерный, сидевший перед Зайцевым кусок мяса, был совершенно не похож на Фирсова директора русского дизеля, на Фирсова прежнего, элегантного, надменного, неуязвимого. И этот новый Фирсов готов был на все, лишь бы только его вырвали из камеры ГПУ, пусть и на время, пусть и в камеру обвиняемого в убийстве, только бы передохнуть. После допросов в ГПУ считаться всего лишь убийцей, казалось Фирсову облегчением. Что там бухтел товарищ Апрельский? Диверсант террорист? Мысль о том, что Фирсов, скорее всего, так же виноват в шпионаже и террористической деятельности, как в убийстве Ньютона, то есть никак поразила Зайцева. Он даже остановился. В чем же виноват был Фирсов? Неужели только в своей семье до берлинском дипломе, в правильной речи и хорошем костюме. Что ж теперь делать? Если сейчас схватят невиновного, то товарищ Киров может и похвалить за расторопность, четкость, ясность. А убийца так и останется бродить на свободе. Но делать-то что? Зайцев вдруг заметил, что забрел совсем не туда. Вдруг заметил и дождь, и ветер и холод, пробиравший до костей, Алла жила совсем в другой стороне.